Ну как, похож я на Фрица? На бекрень, нацепив немецкую каску и воинственно подхватив насквозь проржавевший шмайсер, шутливо поинтересовался Триска. Зиг хайль, camarad. Хендехох. Не успев далеко отойти от лаборатории, он забрался в раздевалку личного состава и похозяйски стал шмонать металлические шкафчики. «Перестань!» — с внезапной жестокостью отдернул не к месту распоясавшегося повара Савельев, сдергивая с того каску. «У меня прадед на той войне воевал, жизнь положил, не надо шутить!» «Да я это и не думал!» — виновата забормотал растерявшийся толстяк. «Вдруг смешно бы вышло? Извини!» «Не вышло!» И ещё через какое-то время, не без помощи привлечённой запахом мыши, Лера обнаружила небольшое складское помещение с сваленными друг на друга увесистыми мешками из корреспонденцией. "Невероятно", воскликнул Савельев, бегло порывшись в ближайшем развязанном мешке. "Вы только посмотрите, это открытка от немца, который писал дому и в Пелау". "Верно", пожал плечами Марк. Там была база немецких подлодок. И что? А то, то нам взрослого объясняющего ребёнку прописную истину, откликнулся метеоролог, что он вспоминает о строительстве базы в Пилау, которая впоследствии стала убежищем для жителей уже современного Балтийска. Соседи, так сказать, хорош заливать, недоверчиво хмыкнул подошедший Триска. Посмотри, С этими словами Савельев протянул ему открытку с пожелтевшим изображением бравого офицера при параде на фоне грандиозного строительства, в котором действительно угадывались знакомые очертания. Странно получается, хмыкнул повар. Немец из Антарктиды шлёт свою карточку в пилао, на которой он изображён в пилао. Чудеса. Может, это полученная корреспонденция, которую не успели раздать, разглядывая конверты, догадалась Лера. Вероятнее всего, согласился Савельев. Бульвоидж, присвистнул Треска, засовывая фотокарточку в карман куртки. Ты чего делаешь? Думаешь, нашим дома не интересно посмотреть? Это же настоящий привет из прошлого, повар указал на сваленные мешки. людей, которым это всё предназначалось, уже давно нет в живых. А почему все письма не были отправлены? Лера поднялась с колен, закончив рыться в увесистом мешке, в который деловито шурша, тут же забралась мышь. Вот и меня это волнует, пробормотал изучающий документы Марк. Если верить всем подписям, Письма должны были отправить за несколько месяцев до Рождества. Судя по всему, не доброе Рождество у них случилось, по привычке цыкнув зубом, нахмурился Триска. Ещё бы, невесело усмехнулся Савельев. Видать, оно стало для них последним.